У меня был сильный соблазн облегчить фразу, выкинув в простых случаях взаимодействие. Но я не стал этого делать, потому что физические законы это идеальные модели, которые работают идеально только в идеальных условиях. Это раз. И два. В случаях реальных, сложных, многофакторных взаимодействий многих тел полей и явлений предсказывать что-либо бывает весьма затруднительно кто-нибудь с точностью до 100% предсказывал погоду или цены на нефть то-то же мир не фатален сложные системы то есть те, которые описываются непростенькими формулами физических законов Какие мы все с тем или иным успехом проходили в школе, а нелинейными, дифференциальными уравнениями такие системы ведут себя как трудно или вовсе непредсказуемы. Почему? Ведь вероятность поведения частиц в микромире распределена неравномерно. Что-то более вероятно что-то менее, а значит, большинство частиц ведут себя так, а не иначе. Это, как мы уже поняли, и позволяет работать физическим законом. А потому сложные системы труднопредсказуемы, что в некоторых из них при определённых обстоятельствах Малое воздействие может привести к большим результатам. Если система находится в неустойчивом равновесии, как карандаш, стоящий на острие, любой случайный толчок в ту или другую сторону уведёт систему из состояния равновесия, и ситуация начнёт развиваться либо в одну сторону, либо в другую. Если вы направляете бильярдный шар на остроугольный предмет, то в зависимости от случайных крохотных изменений его траектории, шар может после удара покатиться либо влево, либо вправо. Микроизменение может кардинально поменять судьбу макрообъекта. А микроизменение это изменение на уровне микромира то есть отдельных непредсказуемых частиц. Сложные системы живут по законам странных аттракторов. Аттрактор — это колебательная математическая функция. Странный аттрактор — это колебательная функция с необычным поведением. Развиваясь, Трактор выходит на какой-то устойчивый режим и начинает колебаться вокруг точки равновесия. А потом вдруг, в какой-то момент, по непонятной причине, резко срывается, улетает и начинает колебаться уже вокруг другой точки равновесия. Точки улёта назвали точками бифуркации. Точка бифуркации это такая точка, малые случайные воздействия, в которой может выбросить систему очень далеко. Странное поведение, правда? Поэтому такие функции математики и назвали странными аттракторами. Типичные сложные системы, живущие как странный аттрактор. Человеческий организм, биоценоз социальной системой. Вдруг появляется Наполеон, и страна начинает развиваться в ином направлении. Вдруг какая-то случайность, нервный срыв выводит ослабленный организм из точки равновесия, и он скатывается в другую лунку, человек заболевает раком. Но Наполеоны и нервные срывы опасны только тогда, Когда система находится в точке бифуркации, то есть колеблется в состоянии неустойчивого равновесия, ожидая малейшего толчка. Для систем устойчивых никакие нервные срывы и Гитлеры не страшны. Их не так-то просто выбить из потенциальной ямы. Вот вам и ответ на вопрос, может ли гений изменить историю может, если будет действовать в точке бифуркации, когда страна на перепутье. Честно говоря, чуть выше я немножко неправильно написал. Неустойчивое равновесие. Правильно было бы сказать неустойчивое неравновесие. Потому что живая система будь то страна или организм или вид, вовсе не находятся в состоянии равновесия со средой. Разговоры о том, чтобы жить в равновесии с природой, безграмотные бредни. В равновесии со средой находятся только покойники. И то, когда окончательно разложится. Живой организм со средой борется ежемогновенно. Среда старается сневелировать систему до полного её растворения. Это происходит в полном соответствии со вторым началом термодинамики, которое гласит: в закрытых системах энтропия не убывает. Энтропия это мера хаоса, дезорганизации а организованная живая система всячески противостоит энтропийному давлению среды. Она борется за свою выделенность из среды, тратит на это энергию, которую черпает из той же среды, отнимая в конкурентной борьбе у других живых систем. Так что правильнее говорить о живых системах устойчивое неравновесие и неустойчивое неравновесие неравновесие неустойчивое неравновесие это и есть точка бифуркации устойчивое неравновесие обычный штатный режим функционирования системы